Иноземцы ничего не понимают и не хотят понимать. Вместо того, чтобы развернуть коней и пуститься прочь, они прижались к стене. Тот, что впереди, махнул рукой, типа «проезжайте». Идиоты. Саран Винар выдернул из ножен катану. Беззаботное веселье в раз слетело с лица иноземцев. Тот, что впереди, пронзительно заверещал. Рука иноземца вытащила из кармана нелепого кимоно презренный пистолет. Тело быстрее мысли. Шаг навстречу, катана рассекла воздух. Кисть иноземца отделилась от руки вместе с пистолетом. Грохот выстрела многократным эхом разлетелся по гилрумскому проходу. Женщина тут же пронзительно завещала. С левой стороны к иноземцу подскочил Фока Орсен. Тычок. Катана пронзила иноземцу живот. От грохота выстрела и запаха крови конь стал на дыбы. и Иноземец рухнул на землю. Ван Тсихин развернулся было к третьему иноземцу, что застыл в седле с выпученными от ужаса глазами. Но лошадь под седлом женщин так не вовремя развернулась. Круп едва не сбил мрая с ног. В ответ Ван Сифин сдернул с иноземки нижнюю часть ее разного кимоно. Грохот копыт таборованным боем разлетелся по гелорунскому проходу. Третий иноземец самым постыдным образом сбежал с поля боя. Причем не просто сбежал. А еще и бросил на произвол судьбы женщину. На счастье иноземки ей удалось развернуть кобылку и припустить следом за трусом. Да и чёр с ним. Фокквортсен едва-едва удержал испуганного коня на месте. Самурай едва не повис на кожаной сдечке. Но тут раздался натужный тон: "Сарановинарского неугодного, удивительно, и на земле все еще жив и пытается сесть на землю. Тем хуже для него. Шаг навстречу." Катана со свистом рассекла воздух. Острое лезвие одним махом снесло и наземцу голову. Получилось как на тренировочном плацу. Только кровь, что оросила пыльные булыжники, самое, что ни на есть настоящее. Стычка с проклятыми иноземцами заняла меньше минуты. Душа поет. Саран Винару брал катану в ножны. Настоящему самураю всегда и везде полагается проявлять выдержку и хладнокровие. Это так. Но проклятая улыбка тотального превосходства один хрен растягивает губы от уха до уха. Как рядовой самурай Саранвинар давно мечтал поквитаться с проклятыми ноземцами, а тут подвернулся такой случай, такой. Что здесь произошло? грозный окрик, словно ведро студенной воды на разогретую голову. Саран Винар развернулся. Рядом на великолепном коне возвышается Сиуш Пинсуев, глава личной стражи даймер Герчана и Тагуна. Витус, Саран Винар склонил голову. Три наземца пытались переградить дорогу. На требование убраться вон они ответили презрительным смехом. В результате стычки один наземец убит. Два других позорно бежали. — И одним из них была женщина? Глаза в сивши вытянулись в две узкие щелки. — Да, Витус! Царан Винар сновь встанил голову. Ни один простолюдин или иноземец не имеет права преграждать дорогу, когда Даймё, властелин целого домена, возвращается в родной замок. Царан Винар покосился на беззахарное тело. Будь на месте этих трех иноземцев самый обычный тоссунарцы, то исход стычки был бы точно таким же. Другое дело, что проклятые иноземцы просто так убийство одного из своих торгашей не оставят. Но, Саранвенар гордо поднял голову, в первую очередь он выполнил приказ главы личной стражи, уважаемого даймен. А дальше будь что будет.